На каталке лежал благородно дряхлый старик, кожа которого была похожа на старинный пергамент. Задняя стенка каталки была слегка приподнята, чтобы старик мог обозревать мир, окружающий его. И он его обозревал с выражением снисходительного презрения. Рот его был слегка приоткрыт, А голова лежала на подушке несколько расслабленно, так что, когда каталка проезжала по чуть менее ровной поверхности, голова откатывалась в одну или другую сторону. Несмотря на свое апатичное состояние, он излучал тихую и спокойную уверенность человека, которому принадлежит все все это можно было прочесть посредством его единственного глаза на чем бы он ни задерживался будь то вид из окна или медсестра которая придерживала дверь чтобы каталка могла беспрепятственно проходить в нее или мистер стэндиш ставший вдруг до подобстрастия предупредительным все эти вещи собирались воедедом в сферу контроля осуществляемого его глазом. Кейт на минуту задумалась, как может быть, чтобы глаза передавали такое несметное количество информации о своих владельцах, ведь они представляют собой лишь стекловидное тело. Что нового могло появиться в них с возрастом, если не считать покраснения и слезливости? Радужная оболочка то открывалась, то закрывалась. Вот и все. Как могли они отражать такой поток информации, в особенности, если речь шла о человеке, у которого этот орган был в единственном экземпляре? А на месте второго находилась лишь вялая складка кожи. Ход ее мысли был прерван тем, что как раз в этот момент вышеупомянутый глаз – переключился со стендиша на неё. Цепкая сила его приводила в такую жуть, что Кейт чуть не закричала. Едва заметным, почти призрачным жестом старик дал понять санитару, который вез каталку, чтобы он остановился. Как только каталка была остановлена и звук от колес не стало слышно, воцарилась тишина которую нарушал лишь отдаленный шум работающего лифта. Но вот затих даже лифт. Кейт ответила на его взгляд, изобразив недоумение, словно хотела спросить, «Простите, мы знакомы?» А потом этот же вопрос задала и себе. В его лице ей получ... почудилось сходство с кем-то, но до конца она так и не уловила. Она не могла не заметить, что хоть это и была обычная каталка, но белье, в котором утопали его руки, были белоснежным и только что отутюженным. Мистер Стэндиш деликатно кашлянул и сказал, — мисс э, Это пациент, которым мы больше всего гордимся и дорожим. Мистер, вам удобно, мистер Отдвинь? поспешила прийти ему на помощь старшая сестра. Но это было излишне. Единственное имя, которое Стэндиш помнил всегда, было как раз имя этого пациента. Одвин предупредил ее расспросы с самым невесомым жестом. «Мистер Одвин», — обратился к нему Стэндиш. «Это миссис...» э... Кейт собралась который уже раз подсказать ему свое имя. Как вдруг произошло невероятное. — Я прекрасно знаю, кто это, — сказал Лодвин тихим, но отчетливым голосом, посмотрев на нее своим единственным глазом так же многозначительно, как Эрозоль посмотрел бы на осу. Кейт постаралась говорить официально и в английской манере. «Боюсь», — сказала она холодно-чопорно, — «у вас есть передо мной преимущество. «Да», — подтвердил Одвин. Он сделал знак санитару, и процессия возобновила свое неторопливое шествие по коридору. Стэндиш и старшая сестра переглянулись, и вдруг Кейт обнаружила с изумлением что в коридоре, кроме них, было еще одно существо. В его внезапном появлении не было, по всей видимости, ничего сверхъестественного. всё это время он находился за каталкой, а поскольку его рост, вернее, недостаток роста делал его невидимым, она не заметила его раньше, пока каталка не сдвинулась. До его появления мир был намного лучше». Есть люди, которым вы проникаете с симпатией с первого взгляда. Другие начинают вам нравиться с течением времени. А есть и такие, которых хочется оттолкнуть от себя подальше какой-нибудь палкой с острым концом. Кейт сразу стало ясно, в какую из этих категорий попадал Тау Рег. Он ухмыльнулся и уставился на нее или скорее новоображаемую муху, которая окружилась около ее головы. Он подскочил к ней, схватил ее руку, прежде чем она смогла этому помешать, и дернул ее изо всех сил вверх и вниз. — У меня тоже есть перед вами преимущество, мисс Шерст Шехтер, — сказал он, и в каком-то диком веселье побежал в припрыжку по коридору. Глава 12. Большой, респектабельно важного вида фургон плавно проехал вниз по подъездной аллее, показался выложенных из камня воротах и также плавно и степенно свернул с гравий аллеи на основную дорогу. Это была деревенская дорога с односторонним движением, окаемленная с двух сторон рядами застывших деревьев дубов без единого листочка и мертвых вязов. Высоко в небе серые тучи громоздились друг на друга, подобно подушкам. Некоторое время еще можно было видеть величественное продвижение фургона по дороге, но вскоре он затерялся в ее бесчисленных изгибах и поворотах. Несколько минут спустя В воротах с гораздо менее степенным видом показался желтый Ситроэн. Неуклюже выбравшись на дорогу, вихляя в разные стороны, он медленным аллюром двинулся в том же направлении. Кейт была совершенно выбита из колеи. Последние минуты были не из приятных. Нельзя сказать, что и перед этим Стэндиж был особенно любезен. Но уж после их встречи с пациентом по имени Одвин, он уже не скрывал своего откровенно враждебного отношения. Враждебность его была пугающей враждебностью человека, который сам чего-то боится. Но чего Кейт не знала. Ему наверняка не давал покоя вопрос, кто она такая? как ей удалось заполучить рекомендацию самого Алана Франклина, одного из самых известных и уважаемых специалистов в его области. Что ей надо? И этот вопрос, пожалуй, волновал его больше всего, чем она могла вызвать неудовольствие мистера Отдвина. Тяжелее всего ей приходилось на поворотах когда машину страшным образом заносило, и чуть легче, но не намного, когда она проезжала прямые участки. Однажды эта машина стала причиной вызова ее в суд, когда одно из передних колес отвалилось и решило совершить небольшую прогулку в своей собственной компании, что чуть не явилось причиной аварии на дороге. Полицейский, свидетель происшествия, в речи на суде именовал ее не иначе, как «обвиняемая машина», и впоследствии это имя за ней закрепилось. Кейт души не чаяла в «обвиняемой машине» по многим причинам. Если, например, какая-нибудь дверца отваливалась, она спокойно могла сама, без посторонней помощи, поставить ее на место что вряд ли было бы возможно, если бы это был, скажем, какой-нибудь БМВ. Ей было бы очень интересно узнать, совпадало ли то, что она ощущала с тем, как она выглядела. Если да, то лицо ее должно быть бледным и измученным. Но зеркальце заднего вида валялось где-то под сиденьем. Так что ей не суждено было удовлетворить свое любопытство. Стэндиш прямо весь побелел и затрясся от одной только мысли, что кто-то мог осмелиться рассердить мистера Одвина. Но он тут же отверг все попытки Кейт отрицать, что ей что-либо о нем известно. «Если это правда, то почему?» — спрашивал он ее. «Мистер Одвин ясно дал понять, что знает ее». Она хотела уличить мистера Одвина во лжи? В таком случае ей не сдобровать. Кейт не знала, что ему ответить. Встреча с мистером Одвином была для нее какой-то сплошной загадкой. Но одно она должна была признать. От него исходила какая-то мощь и энергия. Он хотел смотреть на тебя и ты никак не мог противодействовать, не мог не повиноваться его желанию. Но за это его неприятной способностью смотреть остановившимся взглядом скрывалось, подобно подводным течениям, что-то еще неприятно тревожащее. Этими подводными течениями были слабость и страх. Что касается второго существа, Несомненно, именно оно было причиной появления в последнее время многочисленных статей в бульварной прессе, в тех разделах, где обычно печатали о самых гнусных и темных вещах под заголовком «Нечто гадкое в утшене». Все эти статейки, конечно, носили оскорбительный характер, и почти никто в стране не обращал на них никакого внимания. Кроме всего-навсего нескольких миллионов, которые обожали оскорбительные и жестокие вещи. Во всех этих историях утверждалось, что жители окрестностей Вудшеда терроризировало какое-то ужасно уродливое гнусное существо, похожее на гоблина, которое регулярно покидало пределы Вудшедской клиники и устраивало такие безобразия, а писать которой язык не поворачивается. Кейт, как и большинство, считала, что на самом деле все было гораздо проще. Просто какой-то бестолковый псих во время прогулки по окрестностям заблудился и до смерти напугал двух старушек, проходивших мимо. А остальное сочинили... — Дебильные слюнявые репортеришки, своппинг-стрит. Она не успокоилась, а, наоборот, еще более разнервничалась. Он, оно, знал, как ее зовут и что из этого следует. Из этого последовало то, что она повернула не туда, куда нужно. Занятая своими мыслями, она проскочила... Поворот на главную дорогу, которая вела в Лондон. И теперь нужно было думать, как выходить из положения. Можно было сделать тройной поворот и вернуться обратно, но она очень давно уже не практиковала задний ход и не была уверена, чем все кончится, если попробовать проделать это сейчас. Она решила повернуть два раза направо, и посмотреть, что из этого выйдет. А вось снова попадет на нужную дорогу. Но слабая надежда на успех, естественно, не оправдалась. Она проехала еще две-три мили вперед, и хоть дорога была не та, судя по расположению посветлевшего серого пятна в серых облаках, направление в целом было правильным. Через некоторое время она уже чувствовала себя на ней достаточно уверенно. Из попавшихся на пути нескольких дорожных знаков, она поняла, что это дорога Б, которая вела прямо в Лондон. И это устраивало ее во всех отношениях. Если бы она знала о ней раньше, то выбрала бы именно ее, а не перегруженную трассу, по которой обычно ездила. Итак, поездка оказалась крайне неудачной. Лучше бы она осталась дома и целый день отмокала в ванне. Сколько всего пережить, изнервничаться и в результате так и не добиться цели. Цель, правда, была весьма абстрактной и не особо понятной ей самой, и уже одно это было достаточно неприятно. Ощущение тщеты, бесполезности и жуткой усталости навалилось на нее. Не менее пасмурным было состояние неба, затянутого облаками. «Уж не начинала ли она понемногу сходить с ума?» — спрашивала себя Кейт. В последние несколько дней жизнь словно вышла из-под ее контроля. Ей было жутко осознавать, насколько всё хрупко. И так мало зависит от нее, если какой-то удар грома или метеорит может разом все разрушить. Выражение «удар грома» вошло в ее раздумье без предупреждения, и, совершенно не зная, что с ним делать, она оставила его лежать на дне сознания, так же, как оставила полотенце на полу в ванной, не потрудившись его поднять. Как же она тосковала по солнечному свету. Внизу колеса ее машины перемалывали милю за милей, сверху давили тучи, и она все больше и больше оказывалась во власти пингвинов. В конце концов она почувствовала, что не в силах больше этого выносить, и решила, что вывести ее из этого состояния сможет только пеша прогулка, на свежем воздухе